что тебе нужно знать насчет кикеи не писай в бассейн с шариками вот единственный совет какой я могу тебе дать и не ходи против движения правда я люблю тебя и готов повторять это снова и снова но если ты хотя бы попытаешься пойти в икеи против течения тебя уже никто не спасет как известно там на полу нарисованы стрелочки с целью избежать анархии Если покупатели в икеи перестанут двигаться в одну сторону, наступит хаос понимаешь и цивилизация, какой мы ее знаем рухнет во мрак и пламя преисподней, как предсказано в апокалипсисе. И дело даже не в злобных взглядах которые будут бросать на тебя другие покупатели сжимая в карманах кулаки среди всех пассивных агрессоров покупатели икеи пассивны в наименьшей степени дамы старшего среднего возраста с лиловыми волосами и мятным снюсом за губой то ранит тебя своими тележками словно японское киттобонное судно надувную лодку с логотипом гринпис пожилые мужчины начнут выкрикивать название частей тела в самых причудливых комбинациях молодые отцы с сумками кенгуру будут то и дело тебя толкать разумеется нечаянно но норовя попасть в самое чувствительное место я серьезно езда по встречке на е четыре и таннин влечет на тебя столько гнева со стороны незнакомых людей ты поставишь себя вне закона. Не в том смысле, что нагреешь свой футбольный клуб на круглую сумму, как Жан-Марк Боссман в конце футбольного сезона, а в том смысле, что сезон охоты откроют на тебя. Смотрел кино про Робин Гуда? Так вот, представь себе, что ты подкатываешься к Кевину Костнеру и Расселу Кроу. Ребята, я тоже разбойник, можно мне с вами? И что они тебе ответят? А что ты сделал? Не, серьезно. Слышь, парень, мы тут все убийцы насильники и грабители типа особых моралистов среди нас не водятся но ты по ходу вообще звездонутый ты что стрелочек не видел ты станешь легкой добычей это как занять чужое место на парковке кто угодно получит право тебя убить таковы правила соблюдай их и не писай в бассейн с шариками собственно это главное Ну да, тебе кажется странным, что я уделяю столько внимания Икее, но это справедливо. Я провел в этих стенах несколько худших дней моей жизни. Честно, я не знаю других реально существующих мест, не считая крематория и приемной стоматолога, внушающих мне такое отвращение. Я на все готов, лишь бы туда не ехать. На все, кроме, пожалуй, предложения откусить собственную руку или наесться дерьма. На это я не пойду. Все-таки я не полный псих. хотя несколько лет назад когда мы с твоей мамой еще жили на нашей первой квартире мне приходилось по воскресеньям проделывать некоторые оригинальные операции например выносить мусор на гишом но это уже другая история ты правда жительница нашего подъезда в категории семьдесят плюс до сих пор вздрагивают вспоминая голову мужика на лестнице что да то да но видишь ли все мы становмимся старше тебя это тоже затронет тогда ты поймешь и другие вещи например что все лучшее что случится в твоей жизни рано или поздно с неизбежностью приведет тебя в икею а то что едет в багажнике постепенно утратит свою значимость по сравнению с едущим на заднем сиденье ты вырастешь пойдешь в школу в один прекрасный день ты вернешься домой и заявишь что больше учиться не намерен потому что решил целиком посвятить себя музыки и собрать свою группу или открыть бар или в магазин для серферов в Таиланде. Ты сделаешь пирсинг на брови и набьешь на задницу тату с драконом. Это нормально. Быть придурком в подростковом возрасте – нормально. Такая у подростка работа. Но, имею в виду, примерно тогда же я сообщу тебе, что съехать от нас – это отличная идея. Ничего личного и так далее, объясню я тебе. Просто мне нужна твоя комната. потому что больше некуда поставить новый бильярдный стол а потом мы поедем в икею покупать тебе столовые приборы картофели чистку и постры потому что это работа родителей я съехал от родителей в конце девяностых полагаю ты это сделаешь в конце двадцатых единственный совет какой я могу тебе дать по этому поводу заведи побольше посуды чтобы реже ее мыть еще придумай где хранить пустые бутылки пока их не сдашь знаю знаю ты уверен что у тебя всегда есть отмазка типа да это друзья натащили забудь особенно когда к тебе на огонек заглянет твоя мама она не дура она сообразит что весь этот лимонад ты вылокал сам в остальное я вмешиваться не собираюсь первая квартира мужчины принадлежит только ему но если ты все таки позволишь дать тебе на водку то я скажу так Первый свой диван покупай на Блоките, на интернет-барахолке, а не в Икее. Пусть это будет один из кожаных монстров, огромных, как звезда смерти, из тех, один вид которых на несколько минут ввергает в ступор. Может, это не диван, а батут? Он до того просижен, что если твой приятель Йонта заснет на нем с сигаретой, пожар потухнет сам собой». ты будешь проводить на нем четыре из пяти ночей потому что тащиться в спальню после того как выключил видео игру это пустая трата сил купи себе диван своей мечты поверь мне другого шанса у тебя не будет потому что рано или поздно ты влюбишься из той поры все диваны твоей жизни будут одним сплошным компромиссом так что покуда мол живи на полную катушку и сколько влезет валяйся на любимом диване я знаю ты сейчас подумал что такой диан тебе не по карману не переживай ты получишь его бесплатно при условии самовывоза пока все это для тебя пустой звук но однажды ты станешь жить вместе с любимым человеком и тогда у тебя откроются глаза жизнь она во многом про выбор того за что стоит сражаться этому ты тоже научишься Имея в виду, нигде это не проявляется с такой очевидностью, как в Икее. Чтобы услышать столько же семейных скандалов, сколько их происходит в отделе покрывал Икеи в среднестатистический вторник, потребуется ввалиться часа в три ночи в кемпинг где-нибудь в горах Емтланда после двух недель проливного дождя и принятой на грудь упаковки пива с эфиру. Потому что нынче люди подходят к домашнему интерьеру со звериной серьезностью. это стало у нас чем то вроде национального спорта искать символические смыслы в отделе кухни и бытовая техника он хочет с матовым стеклом значит ему безразличные мои чувства а она хочет комод с березовым шпоном представляешь с березовым иногда мне кажется что я живу с совершенно чужим человеком и там так всегда я не собираюсь читать тебе лекцию но одну вещь относительно этого заведения с твоего позволения объясню на протяжении всей мировой истории никто не устраивал скандал в ике по поводу собственно икике что не говори но когда пара десять лет состоящая в браке ходят по складу самообслуживания награждая друг друга такими эпитетами какие сильно пьющие комиссары полиции из кино приберегают для уроженок восточной европы занятых в сфере эскоррт услуг это открывает глаза на многие вещи и лишь в последнюю очередь на дверце кухонных шкафчиков поверь мне ты же бакман с какими бы недостатками любимого человека тебе не пришлось мириться я не сомневаюсь что в ведущем в паре будешь ты поэтому когда будешь озираясь стоять в гардеробах и системах для хранения плюнь на мебель подумай о другом тебе удалось найти того кто готов хранить свое барахло в одном шкафу с твоим при том что барахла у тебя положа руку на сердце хватает в мае две тысячи восьмого года я обрел по икее в баркорбю под стокгольмом был воскресенье жара под шесть тысяч градусов а кондиционер не работал в тот день манчестер юнайтет выиграл лигу а я этот матч пропустил в кафе не осталось ничего кроме минералки с цитрусовым вкусом Старуха, пропахшая дешевым табаком от души, саданула мне тележкой по ноге. Я в это время прижимал к груди феерически уродливый светильник для прихожей. То был один из счастливейших дней моей жизни. На следующее утро мы подписали договор на аренду нашей первой квартиры. Твоего первого дома. Иногда меня спрашивают, как я жил до того, как встретил твою маму. Я отвечаю, что до этого я и не жил. Желаю тебе не меньшего. даже если в результате тебе придется отдать свой коричневый кожаный диван девятнадцатьятти летнему типу в футболке арсенала который заявится к тебе в субботу вечером с приятелем благоухающим егермейстером и говорящим звонит даже тогда ты научишься ненавидеть это место орать по поводу недостающих шурупов и ранить пальцы а фанеру и клясться что жизни не пожалеешь но ну отыищешь и убьешь автора инструкции по сборке мальму модуля для хранения любить это место ты тоже научишься я приходил сюда с твоей мамой когда мы только узнали что она беременна и гадали кто ты юна в тот день разгромил сити тот матч я тоже пропустил мы приходили сюда с коляской вскоре после твоего рождения и гадали кем ты станешь думаю что в один прекрасный день я пропустив очередной матч юна приду сюда с тобой выбирать всякие штуки для моего внука или внучки потому что однажды я на пару секунд тут вернусь глядь а ты уже взрослый тогда то и для тебя наступит час расплаты я отомщу тебе за все разбужу в воскресенье в пол шестого утра заблюют твою приставку икс бокс это как минимум предупреждаю заранее а еще мы вместе поедем в икею и я засыплю тебя добрыми советами на все случаи жизни выслушав которые ты закатишь глаза а когда придет время запихивать в машину все эти хреновы столешницы ты попытаешься все сделать по своему и окажешься неправ все лучшее что было у меня в жизни так или иначе заканчивалось походом в икею так что играй учись расти увлекайся ищи свою любовь старайся будь добрым когда сможешь и жестким когда надо крепко держись за своих друзей не иди против течения и тогда все у тебя получится а теперь скажи честно ты все таки написал в бассейн с шариками да белн да я знаю что твоя мама сказала нет но если серьезно она считает что сантьяго барнабеу это чилийское вино поменьше ее слушай сникерс в кляре рецепт когда нибудь ты скажешь мне за него спасибо тебе понадобится мука вода пиво разрыхлитель вок кусок хлеба достаточное количество растительного масла чтобы в дальнейшем городская администрация имела основание потребовать от тебя возмещение расходов на проведение полицейской операции мороженое сникерс сколько унесешь чужая кухня если ты воспользуешься нашей и про это узнает твоя мама тогда понадобится еще и программа защиты свидетелей итак вынимаешь батончики мороженого из упаковки и выкладываешь на тарелку убираешь в морозилку на шесть семь матчей футбол менеджер когда ты их достанешь они должны быть такими же замороженными как лицо кеану ривза во всех его ролях кроме первой и одного эпизода третьей матрицы смешиваешь стакан муки стакан воды и чайную ложку разрыхлителя нагреваешь масло пока не начнет пузыриться как вода в пещере куда спускается флеш гордон в поисках своей девчонки берешь сникерсы обмакиваешь в кляр опускаешь в кипящее масло даешь им пошкворчать секунд пятнадцать двадцать пока не станут офигенными на вид съедаешь немедленно я поливаю к сиропам шоколадным соусом и мороженым Ben Jerry's New York Super Fudge Chunk. Но если тебе это кажется излишеством и хочется внести освежающую нотку, просто добавь что-нибудь из фруктов. Скажем, банан. Это сообщение самоудалится через пять секунд. Долгие саркастические аплодисменты. Да, вообще-то я заметил, что ты научился хлопать в ладоши. Выглядит очень мило. Детские психологи говорят, что хлопанье в ладоши напрямую связано как с координацией движений, так и с креативностью, что это способ, каким младенец заявляет о себе. Короче, это реальная круть. Но, строго говоря, мне хотелось бы, чтобы ты хлопал с чуть... большим энтузиазмом, только и всего. Пока ты хлопаешь как-то слишком вяло и тихо, и как-то вымученно, понимаешь? нет разумеется я как всякий родитель пытался объяснить твои хлопки восхищением перед моими достижениями будто я играю в гольф а ты наблюдаешь за мной из кучки болельщиков толпащихся возле одной из лунок я изображал на кухне красивый свинг а сам смотрел в гостиную по которой ты передвигался в ходунках проскальзывая мимо тебя я старательно поправлял кепку и бормотал себе под нос но вот осталось пройти бункер и в два удара доберемся до грина но сегодня я уж и не знаю что думать иногда ты хлопаешь так демонстративно что это трудно истолковать иначе чем ее э, э, э, сарказм например когда я тебя кормлю я подхожу к этому делу с максимумом изобретательность ложка у меня это самолет когда она приземляется тебе в рот ты смотришь на меня с таким скепсисом и глотаешь с таким выражением лица какое бывает у твоей мамы когда я играю на гитаре она тоа что я только делаю вид а потом хлопаешь в ладоши недолго без энтузиазма три четыре хлопка и все медленно медленно и беззвучно и тут уж нельзя не понять что ты имеешь в виду <связь> ну ты даешь придурок надо же не промахнулся мимо моего рта что снова будешь пытаться признаться это несколько подрывает мою уверенность в себе до сих пор не понимаю когда тебя кормит мама Кухня после этого выглядит как на рекламе моющего средства. После моего кормления она напоминает картинку из Дум-3. От меня что-то скрывают, черт подери.